62. Обыск. Все четверо спали, когда среди ночи вдруг поднялась суматоха. В их квартиру нагрянуло не меньше шести человек, некоторые в масках, и все непонятно зачем громко орали. Еще кто-то остался в подъезде, другие оцепили улицу. «Целая орда гвардейцев! Бум-бум! Открывайте!» Мирон, лёжа в постели Хошину, «Ты сам откроешь или мне идти?» «Надо поглядеть, кто это?» «Кто-кто? Полиция! Кто же ещё?» Сначала они позвонили, потом начали молотить в дверь кулаками, подняв жуткий шум. Тут, как легко догадаться, проснулись и все соседи. Мирон зажгла лампу на прикроватной тумбочке. Быстро сунула ноги в тапочки и накинула халат поверх ночной рубашки. Потом сказала Хошиану, что «это должно быть из-за Хосе Мари». Едва она начала отпирать замок, как дверь с силой толкнули снаружи, Мирен увидела дуло автомата, увидела пару черных сапог на коврике. «Отойди в сторону! Обыск!» И полицейские так быстро рассыпались по всей квартире, что она даже не успела как следует сосчитать их. Всю семью, всех четверых держали в столовой. Горка босиком и в одних трусах. А вот Аранча успела что-то на себя натянуть, но ноги у нее тоже были босыми. хошан в пижаме, перепуганный, с пятном мочи на пижамных штанах. «Ордер на обыск?» Им как-то и в голову не пришло спросить. Они же в таких делах ничего не смыслят. Да и про Хасе Мари толком ничего не знали, если не считать горку, о чем стало известно только потом. Правда, у гвардейцев ордер на обыск действительно имелся. Он был у того, который сказал, что рано или поздно террориста все равно поймают. И тогда он узнает, что почем. Гвардеец швырнул ордер на пол. «Можете утереть им себе сопли!» И он же спросил, где находится комната хассе марии «Мой сын здесь не живет!» «Твой сын числится именно по этому адресу! Кроме того, мы знаем, что вы храните оружие!» «Здесь он не живет!» Они требовали показать им комнату террориста. Иначе грозили перевернуть весь дом вверх дном, потом к горке. «Ты кто? Сколько тебе лет?» Миран уверена, что будь он на пару лет старше, его бы забрали. Горка на вопросы ответил. «Молодой еще!» Он чувствовал себя неловко и спросил, нельзя ли ему одеться. «Чтобы никто не смел отсюда ни шагу сделать, понятно?» Вскоре другой приказал им выйти на лестничную площадку, прямо в чем были, и предупредил, чтобы не вздумали что-то трогать или открывать ящики. Потом просто так, или потому что горка шел недостаточно быстро, толкнул его в спину. Вскоре после того, как они вчетвером вышли за дверь своей квартиры, явилась женщина, судебный секретарь с заспанным лицом, и поздоровалась с ними, как со старыми знакомыми. Два вооруженных гвардейца охраняли их. Один стоял у лестницы, ведущей наверх, второй — у двери на улицу. Мирен выглядела подавленной, но умудрялась держаться еще и сурово. Со злой гримасой она предложила Горке свой халат. «Простудишься ведь!» Но парень, сникший, молчаливый, отказался. «То и дело, газ, свет!» Выключатель был под рукой у гвардейца, стоявшего у двери подъезда, поэтому тому приходилось снова и снова нажимать на кнопку. Жильцам соседней квартиры глазок в двери заклеили скотчем, крест-накрест. Не знаю, наверное, соседи все-таки что-то успели увидеть, и, улучив момент, он или она тихонько приоткрыли дверь» так, чтобы только просунуть руку, и бросили на пол два одеяла. Хошиан дрожал, горка дрожал, отец с сыном взяли по одеялу, а раньше сказала, что обойдется. Миран они предлагать одеяло не рискнули, ее согревала ярость, ненависть, свет, мрак, свет, мрак, и так Бог весть сколько времени». Из квартиры периодически доносились резкие звуки. Мирн процедила сквозь зубы. «Они нам весь дом разнесут!» а Раньше спросила гвардейцев, нельзя ли сесть, и один из них, пожав плечами, ответил, что ему до лампочки. «Сядете вы или нет?» Так что девушка устроилась на лестничной ступеньке. Чуть позже рядом сел и горка, завернутый в соседское одеяло. «Хошен...» хоть далеко и не сразу, тоже сел прямо на пол. Он часто смотрел на часы, беспокоясь о том, что в шесть ему надо отправляться на работу. Только Мирен продолжала стоять, упрямая, полная собственного достоинства, решившая показать характер. Потом вдруг послышались голоса на улице — Местные ребята повыскакивали из постелей и, столпившись где-то на углу, хором скандировали лозунги, разносившиеся в ночи. «Полиция! Убийцы! Полиция! Убирайся вон!» И другие из обычного своего репертуара. Обыск продолжался около четырех часов. В квартиру даже привели собаку. По словам Мирен, чтобы она своими слюнями испачкала нам весь дом, а если этого мало, еще и нагадила там. Квартира выглядела так, словно по ней пронесся ураган. И зачем такое было устраивать, раз никаких вещей Хосе Мари в его бывшей комнате не осталось? Больше других пострадал Горка. Гвардейцы унесли его школьный портфель, Тетрадь с написанными от руки стихами, альбом с фотографиями и что-то еще, а раньше обнаружила пропажу дюжины видеокассет с фильмами. Наступил серый день. Хошан на велосипеде уехал на завод. Он отказался от завтрака, помылся кое-как, но все равно опаздывал. Раньше успела навести порядок у себя в комнате, прежде чем уйти на работу. Она жаловалась. Они зачем-то вылили из флакона духи, подаренные ей Гильермо. У одного из ящиков комода оторвали ручку. Куда хуже выглядела комната горки. «Иисус, Мария и Иосиф!» — мать сказала ему. «Иди в школу, я сама этим займусь». Все утро она то одну, то другую вещь запихивала в пластиковые пакеты, чтобы выкинуть на помойку. Иногда вещи, раскиданные по полу, были совсем новые. В пакеты отправились носки, нижнее белье, верхние одежды и прочее, чего, как ей казалось, касались руки гвардейцев и куда собака совала свой нос. И хотя это были ее собственные вещи, вещи мужа и сына с дочерью, ей было противно дотрагиваться до них». Миррен поднимала их с пола ножницами, лучшего способа в голову не пришло. То, что представляло большую ценность, заталкивало в стиральную машину, или, если речь шла не об одежде, относила в раковину на кухню, чтобы отмокала. Ей было противно дышать воздухом собственного дома. Поэтому она настиж распахнула окна и устроила сквозняк, полы вымыла с щелоком, мебель протерла мокрой тряпкой, почистила, дезинфицировала дверные ручки. Но какое-то время спустя снова начинала мыть то, что уже помыла раньше, потому что ей чудилось, будто что-то там от этих сволочей осталось, какие-то следы, запах, не знаю, грязные души этих полицейских. Около десяти утра она позвонила в дверь к соседям, живущим напротив. Глазок все еще был заклеен скотчем. «Кто там?» «Это я!» Ей открыли, и Мирен с благодарностью вернула одеяло. Ее пригласили войти, она вошла. Сказала, что ей не хочется оставаться одной в испоганиной квартире. «Ой, лучше не говори так!» Соседи рассказали, как они сами пережили ту ночь. Шум, голоса, страх! Им так и не удалось заснуть. Они угостили Мирен кофе. Поставили на стол коробку печенья. Она, в свою очередь, описала им, как проводился обыск. «Надо же! А они ведь и знать не знали ничего такого про Хосе Мари. Ничего, кроме того, что в поселке он сейчас не живет». В одиннадцать Мирен сказала, что ей пора, и ушла. Заглянула в свою квартиру, но не пробыла там и пяти минут, только причесалась и переоделась. Она собиралась поговорить с Хосечу или с Хуани и выяснить, не было ли обыска и у них тоже. Уходя, оставила окна открытыми настиж. — Могут залезть воры? Черт с ними! Пусть залезают!